Глава 11. Грабители. Извините, у вас нет знакомых грабителей? Нет. Разрешите представиться. Лазать по скалам в темноте – то еще удовольствие, так что добираться до подходящего отвеса, с которого можно было переметнуться на территорию поселения, пришлось полчаса. Света было мало, но само наличие освещения в поселении говорило о том, что демонам, несмотря на жуткие красные глаза, он тоже необходим, поэтому мы лишний раз старались не рисковать и изыскивали всевозможные укрытия. Подобравшись к краю ступа, наконец-то удалось рассмотреть поселение полностью. Места под каменным козырьком было немного, но демоны умудрились разместить там целых четыре здания. Три узких сложенных из грубых каменных блоков строения наверняка являлись бараками для рабов, а четвертое, ближнее к порталу, скорее всего использовалось как склад и, возможно, в качестве жилья для старших демонов. Переполох, вызванный вторжением золотых рыцарей, уже улегся, но расслабляться все равно не стоило. Бой закончился полчаса назад поражением воинов-пришельцев, что было лишь вопросом времени. Они сопротивлялись упорно, но лишенные подкрепления не могли рассчитывать на победу, их конец был предрешен, их окружили и перебили. Не знаю, кем они были, но мне хотелось верить, что силами добра, которые пытались освободить захваченных пленных. Хотя с тем же успехом золотые рыцари сами могли быть рабовладельцами, которые хотели вернуть свою собственность. Быть может, когда-нибудь я узнаю правду, но в этот момент предпочитал верить в добро. С врагами демоны не церемонились, выживших заковывали в цепи, а тяжело раненых, как своих, так и чужих, добивали без всякой жалости, тела обдирали и утаскивали куда-то за бараки. Было у меня подозрение, что там находится местная кухня, но проверять этот факт не хотелось. По моим прикидкам, в поселении оставалось еще не меньше 70 демонов, причем двое из них особо опасны – однорогий и маг. Тем не менее, игра стоила свеч, и если не нарываться, а сделать все тихо, можно без проблем добыть хорошую одежду и оружие. «Чисто», – прошептал Верген. Мы по очереди спрыгнули на площадку. Камень больно ударил по израненным стопам. Туда. Я жестом указал напарнику. Двумя силуэтами мы крались вдоль скальной стены, стараясь не появляться на освещенных магическими светильниками участках. Демоны то ли были уверены в своей безопасности со стороны скал, то ли после битвы с золотыми воинами у них нарушился распорядок, и они забыли выставить караульных, но мы спокойно добрались до склада. Трехэтажная постройка из местного камня была лишена окон, но по выступающим каменным блокам было понятно, что правая его часть разделена на этажи, а левая представляет собой одно большое помещение с потолком у самой крыши. «Зачем нужен такой ангар?» «Да черт его знает, может быть, Верген в курсе, но спрашивать я не стал». Переглянувшись с напарником, я показал, что пойду первым. «Если кто-нибудь нас заметит и поднимет тревогу, то нам придется туго. У меня есть приемы как для ближнего боя, так и для дальних атак, а вот Верген ограничен ближним боем, да и резерв у него значительно меньше моего». В помещении царил полумрак. Тусклые магические светильники с трудом позволяли разглядеть, что происходит, но в общих чертах картина вырисовывалась. Мельком заглянув внутрь, я тут же отступил обратно. Помещение действительно оказалось складом. Всюду валялись ящики и груды еще не разобранной добычи. Вдоль стен до самой крыши стояли криво сколоченные стеллажи. Демоны в лестницах не нуждались. Их длинные руки с короткими крючковатыми когтями позволяли свободно перемещаться по этим террасам. Обезьяны фиговые. За то мгновение, что я рассматривал помещение, мне удалось заметить сразу шесть тварей. Трое как раз лазали вдоль стен, а двое под присмотром одного здоровяка сортировали добро. Стараясь не шуметь, я быстро показал Вергену пантомиму. «Четыре пальца, два рога, минус один рог». Тот понятливо кивнул. «Мне не очень хотелось связываться со здоровяком. Я даже не знаю, как они называются, но меня вполне устраивает название «Демоны». Демон маг наглядно показал, насколько он серьезный боец». «Но мы слишком далеко зашли, чтобы отступать, да и жадность при виде такого количества добра просто не позволяет развернуться и уйти. Это чертово путешествие длинною в год превратило меня в разбойника и грабителя. Может, у кого-то в душе живут всякие жабы или хомячки, но в моей кто-то минимум размером со слона, бери все и не отдавай никому». Но жадность тоже должна быть разумной. В моем личном рейтинге опасностей демоны разделяют первое место со жрецами темных культов. Тело у меня, допустим, бессмертное, ну или, по крайней мере, трудно убиваемое. Но вот что станет с моей душой, я уверенно сказать не могу, а проверять дураков нет. В общем, сперва думаем головой, потом действуем. Очень надеюсь, что демоны не ожидают повторного нападения, а значит, можно застигнуть их врасплох. Следи за тылом. Безучно передал я Вергину и вновь заглянул на склад. Демоны продолжали заниматься своими делами. Двое мелких доставали из кучи вещи. Однороги, я решил называть его так. Командовал, куда что положить, и предмет отправлялся вверх. Вот только эта суета очень мешала выбрать подходящий момент, чтобы проникнуть на склад. Сваленная в куче добыча в дальнейшем послужит надежным укрытием. Но до нее еще надо добраться. От ворот до ближайшей кучи около трех метров открытого пространства. Сунусь, заметят, а мне очень не хочется давать врагам время на подготовку». Секунда бежала за секундой, и я уже хотел плюнуть на внезапность атаки, но тут шанс все-таки выпал. Когда один из мелких демонов достал из кучи золотой меч рыцаря, то короткая вспышка на рукояти клинка показала ему, что трогать чужие магические вещи не самая умная мысль. Руку демоненок сохранил, но меч с визгом выронил. Однорогий увидел это и поднялся со своего трехногого табурета. Смачная оплюха отправила мелкого демона далеко к стене. Остальные замерли и стали ждать развития событий. Я решил, что это и есть подходящий момент. Немедленно схватил Вергина за локоть и потянул вперед. Одним рывком мы перебежали открытое пространство и спрятались за грудой вещей. Ожидая какой-либо реакции демонов, мы на пару секунд замерли, но, похоже, нам удалось остаться незамеченными. Однороги что-то громко орал. Видимо, проводил инструктаж по технике безопасности о простоволосившемуся подчиненному, а остальные демоны молча внимали начальству. Надо действовать. Я указал напарнику направление на центр и провел пальцем по горлу, затем рывком перебежал к соседней куче хлама. «Парень, он понятливый. Думаю, разберется». Однорогий, тем временем выпустив пар, выдавал новое задание. Высоко над головой поднял золотой амулет в виде монеты на тонкой цепочке, затем взял меч и что-то коротко прорычал. Похоже, приказ был понят, и мелкие кинулись выискивать из кучи вещей амулеты и таскать ему». Он же разглядывал каждый, после чего долго выбирал один из мечей, обматывал цепочку вокруг рукояти и откладывал ценные трофеи в сторону. Было несложно догадаться, что встроенная в клинки магия завязана на эти амулеты, но в данный момент меня это не особо интересовало. Аккуратно перебираясь от укрытия к укрытию, я заходил однорогому в спину. Сидящие на верхотуре демоны здорово мешали, но, получив збучку, они были больше заняты работой и не смотрели по сторонам. Укрывшись за очередной грудой добычи, я уже смог изучить однорогово во всех деталях. Его алая кожа, в отличие от ярко-красной, почти бордовой у остальных, была испещрена трещинами. Единственный рог, тоже покрытый трещинами, имел цвет старой кости, а выпирающие из нижней челюсти клыки были сильно сточены. «Старик?» — мелькнула мысль. «Похоже, так и есть. До этого момента мне не доводилось видеть чистокровных демонов, и я даже как-то не думал, что среди них могут быть старики». «Хотя мне, собственно, плевать, есть у меня пунктик по работорговцам, так что убивать его буду даже с некой долей удовлетворения». «Незамеченным подойти еще ближе уже точно не получится, поэтому, выбрав момент, когда противник отвлекся, я бросился в атаку». «Лезвие!» — шепчу я уже на бегу, и на кончиках пальцев формируется кинжальный клинок из пламени. «Широкая спина демона всего в паре метров от меня. Рывок и удар. Удар был точен, но, похоже, демон имеет изрядное сопротивление магии. Мое лезвие начало распадаться сгустками силы, так что я с трудом смог удержать плетение. Когда огненное лезвие вошло в спину, однорогий дернулся, и это чуть сбило направление. Лезвие прошло мимо позвоночника, чуть левее». Прижавшись к спине демона, я попробовал опустить клинок вниз, чтобы распороть кожу и мышцы, но он оказался более живуч, чем я рассчитывал. Длина рук позволила ему нанести удар локтем, сам удар был не страшен, я легко заблокировал его плечом, но вложенная в него сила откинула меня в сторону и не дала мне добить противника». В этот момент Верген сияющим клинком разрубил одного из мелких демонов и пытался достать второго. Его враг оказался труслив и кинулся бежать, так что удар мечом моего напарника прошел мимо. Демон, чтобы разогнаться, опустился на все четыре лапы, и Верген воспользовался заминкой. Второй удар клинка попал по спине демоненка и перебил ему позвонки в районе крестца. Демон жалобно заскулил, но повторный взмах сияющего магии лезвия отрубил ему голову. К сожалению, на этом успехе наши вылазки закончились. Недобитый однороги пришел в себя и был готов дать отпор. Мой точный и неожиданный удар не убил его, хотя и нанес серьезные раны. Повреждения внутренних органов вызвали обильное кровотечение из пасти, и черная кровь капала на пол. Также удар пробил лопаточную кость, так что его левая рука повисла плетью, да и прожженная в груди дыра тоже не способствовала крепкому здоровью. Тем не менее, сдаваться он явно не собирался. Демон попытался взвыть, но из пастью вырвался лишь злобный хрип вперемешку с черной кровью. Злобно оскалив отточенные клыки, он подхватил один из золотых клинков из тех, что лежали рядом. Однорогий был выше любого из нас на голову, а длина его единственной теперь рабочей руки значительно превосходила человеческую, так что я не торопился подходить близко. — Вали мелких, я его сдержу! — уже не скрываясь, крикнул Верген и кинулся в атаку. — Аккуратно, он чертовски силен! Гори! Слово и жест. За секунды, что минули с начала боя, лазящие наверху демоны еще не успели сообразить, что происходит. Огненная вспышка окутала голову ближайшего. Прицельная атака сделала свое дело. Демон только успел слабо пискнуть, когда пламя выжгло ему глаза и горло, а затем камнем рухнул из-под самой крыши. «Потом надо добить». Похоже, сопротивление магии – врожденная способность у этой расы, но у молодых демонов оно еще недостаточно развито. Гори! Слово и жест. Главное сейчас не позволить им покинуть помещение склада. Справиться с толпой мы точно не сможем. Следующая атака прошла мимо. Сориентировавшись в обстановке, мелкие стали скакать между полками, чтобы вспышка пламени болезненно накаляла воздух. Один из них развернулся и прыжками двигался к выходу, вынуждая меня кинуться ему на перерез. Я старался не потерять гаденыша из виду. Пришлось рискнуть и срезать путь через одну из куч. Слава богам, обошлось. Хотя на секунду левая нога зацепилась за какой-то предмет, и я чуть не рухнул. Второй демоненок схватил кувшин и метнул в меня. Сместившись вправо, я легко ушел от снаряда и продолжил преследование. Гад снова попытался меня достать. Украшенная затейливой резьбой шкатулка просвистела у моего левого виска. Черт, этот мелкий гаденыш сильно мне мешал, но пока я не мог на него отвлекаться. Ловко перепрыгивая по деревянным настилам стеллажей, первый демоненок все ближе продвигался к выходу. Глухой звон скрещивающихся клинков за спиной тоже не внушал особых надежд на быструю победу. Верген силен, но и старый демон далеко не слабак. Ускорившись из последних сил, я все же смог вырваться чуть вперед и выйти на позицию удара. Демоненок почти добрался до выхода, но зная конечную цель противника, я легко предсказал траекторию его финального прыжка и ударил воспламенением сзади. Огненная лезвие без всяких проблем пробило его спину. Удар оказался не такой эффектный, как хотелось, но все же я достал его. Второй рукой я ухватил противника за рук и откинул оседающее тело в сторону. Даже смертельно раненый он мог бы умудриться доползти до выхода. Зачем лишний риск? Теперь стоило бы разобраться с последним и помочь Вергину. К счастью, мелкий говнюк не заставил себя ждать, и хоть мне вновь пришлось уворачиваться от летящего снаряда, зато и он подставился. Демоненок совершил ошибку, спустился вниз, и пока он добирался до меня через очередную груду добычи, я его и встретил. «Рывок! Уйти вперед и вбок!» Демон ударил меня лапой, на этот раз я не стал уворачиваться и ударил в ответ огнем. Огненное лезвие срезало кисть и обратным движением вскрыло демону горло. Пламя моментально прожгло широкую рану, причем так, что даже ни капли черной крови не упало на пол. Я не останавливаясь побежал дальше. Бой еще не закончен. Однорогий демон и Верген всерьез сцепились. Оба уже успели получить по паре мелких ран, но пока явного победителя определить было трудно. Щеку напарника украсил тонкий порез, второй красовался на бедре. Демон тоже не остался цел. Теперь однорогий стал безрогим и лишился одного пальца. Напарник не зря хвастался своим умением. Кожа Вергина вновь приобрела стальной блеск, но, похоже, и магический клинок золотых рыцарей был не так прост. Стоит признать, демон был очень живуч, черная кровь продолжала капать изо рта, и под ногами натекла уже изрядная лужа, даже кожа из зала стала бледной, вот только демон не сдавался. Короткие по сравнению с телом ноги безрогого не позволяли быстро перемещаться, но длинные руки с лихвой это компенсировали. Вытянув чуть согнутую единственную руку в сторону моего напарника, он не только успешно защищался, но даже контратаковал. Сияющий клинок Вергана ударил справа, но встретился с золотым мечом демона. Брызнули искры, и на поверхности появилась глубокая зазубрина. Похоже, напарник ожидал этого, так как тотчас продолжил атаку». Удар слева, обманка, и он пытается достать демона в кисть, но тот подставляет гарду. В следующее мгновение уже Вергину приходится разрывать дистанцию, так как Безрогий чуть не насадил его на клинок. Лезвие Золотого Меча прошло всего в паре сантиметров от его бока. Гори! Вспышка огня ударяет в голову демона, но рассеивается красным туманом чистой энергии. Чёртова сопротивления! «Заходи слева!» — командую я, взяв черный кинжал в левую руку. «Гори!» Короткая вспышка пламени прямо перед глазами Безрогова расплывается туманом и на секунду дезориентирует. Верген снова пытается достать его в руку, а я проскользнуть за спину. Но длинный замах заставляет нас обоих отпрянуть назад. Не в этот раз. Ладно, в следующий. «Лезвие!» Огненное лезвие мгновенно возникает на пальцах правой руки. Словно коршуны мы накинулись на врага. Демон отчаянно вертелся, пытаясь отразить сдвоенную атаку, но сила была на нашей стороне, и наконец-то он совершил ошибку. Я поднырнул под его меч и рывок вынес меня на дистанцию атаки. Черный кинжал ударил в предплечье демона, фиксируя его. Огненное лезвие пробило локоть. Артефактное оружие вывалилось из когтей и мгновением позже светящийся меч Вергина срубил голову старому демону. «Это мой!» – уверенно заявил напарник. «Да если бы не я, еще неизвестно, кто бы кого прибил!» – возмутился я. «Украсть мою победу собираешься? Следующим ударом я бы обязательно прикончил этого демона!» «Рассказывай!» – ухмыляется этот наглец. «Тише будь!» Останавливаю я перебранку. Скоротечный бой продлился от силы минуту, но немного пошуметь мы успели. Внимательно прислушавшись к происходящему за каменными стенами, я не обнаружил каких-либо подозрительных звуков. На всякий случай даже выглянул на улицу, но и там все было спокойно. Что ж, победа за нами, теперь осталось покинуть это негостеприимное место вместе с добычей, и на будущее надо запомнить, что старшие демоны Ксафана крайне живучие и очень опасные противники. Если бы он был готов к бою, нам бы не удалось так легко с ним справиться. А будь он помоложе, еще непонятно, кто бы вышел победителем. Кроме того, если бы мне не удалось серьезно ранить его в первую секунду нападения, то он бы обязательно поднял тревогу, так что надо признать, мы победили в этой схватке во многом благодаря везению. Теперь надо решить, что прихватить и как незамеченными утащить добро.